Профессор произвел несколько манипуляций, и перед Эдуардом Степановичем последовательно прошли семь разных женщин, и всех их убили с удивительным зверством. Менялись и декорации. Четырежды это происходило в темном переулке, дважды в лесу, один раз возле какого-то сарая. Но одно каждый раз оставалось неизменным. Снег лежащий под ногами. — Рам это ничего не напоминает, батенька? — постучал пальцами по столу Гадюкин. — Кажется, что-то знакомое. — Секунду, секунду... — развернул свою эль-планшетку Эдуард Степанович. — Хм, да, быть не может. — Боюсь так, батенька, — грустно кивнул профессор. — Я уже проверил, сомнений быть не может. Все эти дамы — жертвы снегохода. Снегоходом пресса прозвала серийного убийцу, действующего в Москве и Подмосковье уже шестой год. На нем успело повиснуть свыше сорока трупов. Все женщины, все приняли смерть от ножа, все изуродованы до неузнаваемости. кличку снегоход Маньяк заполучил за то, что выходил на охоту исключительно зимой. Весной, летом и осенью он не подавал признаков жизни, как будто отправляясь в отпуск. Но стоило выпасть первому снегу, как у него открывался очередной сезон. Милиция рыла носом землю, но снегоход оставался неуловимым. «Может, просто совпадение?» С сомнением поджал губы Эдуард Степанович. Может, этот гражданин просто читал про снегохода в газете или в новостях видел, мало ли как бывает. — Вряд ли, батенька, — помотал головой Гадюкин. — Разгляните, какая детальность. Все совпадает до мелочей. Вот, смотрите, Ярдарова Маргарита. Убита в декабре 43-го. На теле 11 ножевых ранений. И именно столько нашему подопытному и снится. Он тычет ножом именно туда, куда тыкал наяву. Точь в точь, тютелька в тютельку. Откуда он мог об этом узнать? Такая информация в свободном доступе не валяется. А у вас она откуда? «Профессор!» — хмыкнул Эдуард Степанович. «Батенька, у меня все-таки высший допуск. Мне на любую базу данных можно!» — приятно улыбнулся Гадюкин. «Мы тут-то все-таки не жвачку с карбонитом испытываем!» «Ладно, допустим. Так может, этот гражданин сам из милиции или еще откуда?» — Помню, когда я в ФСБ служил, вел одно такое дело. Три дня потом кошмары снились. «Нет, — Нет-нет, исключено, — покачал головой профессор. — Первым делом проверил. Совершенно никаким боком не причастен. Константин Попов, 2011 года рождения, москвич, образование среднее а службы в армии освобожден из за убеждений откосил короче фыркнул эдуард Сепанович. да помню когда я в военкоматом руководил у нас там каждый второй косарь на убеждение напирал я пацифист я пацифист плесень а не люди батенька опять вы на своем коньке — пропел Гадюкин, не переставая приятно улыбаться. — Что делать-то предлагаете? — Не похож он на серийного убийцу, — задумчиво осмотрел спящего Попова главбез. — малохольный какой-то. — Да, мне он тоже показался рохлей, — согласился Гадюкин. — Но вам ли, батенька, не знать? — Как редко маньяки бывают похожи на маньяков. Выглядели бы они, как он, лёлик. Насколько бы в милиции работа облегчилась. Эдуард Степанович сердито поморщился, развернул эль-планшетку, включил коммутирующий режим и начал сразу четыре разговора. Два речевых и два письменных. Пальцы старого службиста так и порхали на вирт клавом. Правый зрачок Гонял курсор от иконки к иконке, губы непрестанно шевелились, раздавая распоряжение. Высокопоставленные служащие НИИ Пандора пользуются очень и очень немалыми полномочиями. — Сожалею, профессор, — устало вздохнул он через несколько часов. — Мы еще поищем, конечно, но, боюсь, тут у нас пшик. Его проверили по всем каналам, час назад обыскали квартиру, просмотрели досье всех знакомых, зацепиться не за что, даже ножа не нашли, только обычные кухонные. — А что же вы так, батенька? — огорчился профессор. — Я вам тут, можно сказать, все на блюдечке преподношу, а вы даже успеха развить не можете. «Если бы я тоже так работал, не было бы у меня Нобелевской премии». «Профессор, так у вас ее и так нету?» Странно посмотрел на него Эдуард Степанович. «Шутка!» — ничуть не смутился Гадюкин. «Ну, да ничего, батенька, еще не вечер. Нету, так будет». Эдуард Степанович неопределенно хмыкнул прошелся по лаборатории и вперил в Попова пристальный взгляд. Тот улыбался во сне. — Ничего не могу поделать, профессор, — мрачно подытожил главбес. — Ни один суд не примет в качестве доказательства сон. Тем более официально вашей машины пока еще не существует. Миф, выдумка, ничего больше. «Знаю, батенька, очень хорошо знаю. Выходит, придется нам про все это забыть?» «Выходит, придется. Советую вам стереть эту запись и сделать вид, что никакого Попова у вас никогда не было, а о снегоходе вы вообще ничего не слышали. Мы с вами ничего не видели и не слышали. Запомните?» Все непременно, батенька, пообещал профессор, надевая резиновые перчатки и доставая инъектор. Элялик, подай-ка мне капсулу, ты знаешь какую? Руа, хуа, прорычал великан, протягивая Гадюкину крохотный цилиндрик. Пока профессор заряжал инъектор, Эдуард Степанович Внимательно изучил бумаги, подписанные Поповым, спрятал их за пазуху, и сделал скучное лицо и отвернулся. Гадюкин развернул Эль планшетку, включил микрофон и добродушно продиктовал, одновременно нажимая на поршень инъектора. 12 апреля 2044 года. Проект «Морфей». Эксперимент 43 окончился неудачей. Несмотря на все принятые меры, подопытный скончался. Смерть зафиксирована в 0,3 часа 52 минуты. Конец записи. Порой 2% — это не так уж мало.